ИСКАТЕЛЬ БУДДЫ Один чистый человек хотел увидать Будду, удерживая свое внимание на самых разнообразных предметах. Руки его не хватали мудрые образы, и глаза его не пронизали предметы почитания, явление не приходило. Наконец, преклонившись в молитве, Искатель почуял, как на лоб ему спустилась нить паутины. Он отбросил ее, и раздался четкий голос, — Зачем прогоняешь руку мою? Мой луч следовал за тобою, позволь обнять тебя. Тогда задрожал в человеке солнечный змей, и нашел он отброшенную нить, и в руках его она обратилась, в сорок жемчужин, и каждая носила лик Будды. Посреди был камень, на нем надпись «Отвага», «Отчаяние», «Отрада». Последователь Будды получил отраду, ибо знал пути к ней.